Глава 24. Экбалам. Ночь на болотах Летиция провела, как в бреду. И хотя за стеной в гамаке, подвешенном на веранде, спал Григуар, от этого ей было, кажется, только страшнее. Она даже не могла понять, кого боится больше – аллигаторов или будущего мужа, которого ей сосватал Шарль Дюран. Григуар был молчалив и рассматривал ее так, словно он пес, которого посадили стеречь мозговую косточку. И от этого взгляда у Летиции по спине пробегала дрожь. Она закуталась в старую нетяную шаль, которая досталась ей вместе с платьем рабыни, и намотала тион на голову, надеясь, что в таком виде она будет не слишком привлекательна для Григуара. Ночью она не спала, лежала, прислушиваясь к многочисленным звукам болот, плеску воды, когда в нее погружалось чье-то грузное тело, трелем лягушек, шорохом и писку летучих мышей, и вздрагивала каждый раз, когда эти звуки раздавались поблизости. Ей, выросшей в Марсуэне среди повседневного шума города, скрипа колес, колокольного звона, криков извозчиков и стука копыт, вся эта тишина, наполненная необъяснимыми шорохами, казалась очень зловещей. Поэтому, когда утром появился Шарль, она так горячо умоляла его забрать ее отсюда и даже заплакала, что под конец он жалился и произнес: «Ладно, нечего тут слезы разводить. Заберу я тебя. В ночь приплыву. Но ты должна сидеть тихо». Если услышу от тебя хоть слово, верну обратно на этот остров. Истеречь тебя будут только аллигаторы». Он и правда приплыл за ней вечером, уже когда густые тени легли на воду и под сенью болотных кипарисов стало совсем темно. Ей показалось, они плыли долго, петляя по протокам, огибая торчащие из воды черные коряги. И Летиция подумала, что даже будь у нее лодка, ей никогда бы не выбраться отсюда. Таким запутанным оказался их путь к плантации. Потревоженные веслами Шарли, то тут, то там соскальзывали в воду аллигаторы, заставляя подрагивать темную воду, затянутую поверху ряской. А Летиция сидела, сжавшись в комочек от страха, понимая, что если лодка перевернется, то от них в миг ничего не останется. А еще она вспомнила, как дядя Готье велел Марису Жерому отвезти ее на болото и отдать на растерзание этим тварям. От этой мысли ее передернуло. Летиция очень ярко представляла себе страшную смерть, и в ее душе жгучим пламенем вспыхнула ненависть к дяде Готье и всей семье Бернаров, оставшихся в Альбервилле. Она им отомстит за это. Пока не знает как, но обязательно отомстит. Может быть, даже именно так, как говорил Шарль, с помощью деда Анри, оставив их без единого Луи. Только для этого надо добраться на Утиный остров. Уж тогда она поведает деду о том, что задумали его сыновья. Каким бы Анри Бернар ни был сумасшедшим, вряд ли он простит им такое. Думая об этом, взвешивая все за и против, она пришла к выводу, что Григуар, который смотрит на нее взглядом голодного тигра, наименьшее зло из возможного. Ведь по счастливой случайности ей удалось избежать гораздо более худшей участи. И поэтому она сидела в лодке молча, помня наставление Шарля о том, чтобы быть покладистой. Она и будет. Пока что. Они сошли на берег уже когда солнце село, и на территории плантации сгустились сумерки. Лишь фонари горели кое-где у центрального входа в дом. Но они пошли не к свету, а в противоположную сторону. Шарля взял Летицию за руку, крепко, словно тисками, сжал ее ладонь и повел за собой куда-то в самую гущу тьмы под кроны старых дубов, с которых свисали длинные нити ведьминых волос. По пути им никого не попалось. После заката ньеры были в своих хижинах, а хозяева ужинали, и только собаки подбежали, обнюхали Летицию, Ну, лаять не стали, Шарли не позволил. Поживешь пока здесь, во флейгеле. Шарли прицепил фонарь на крюк, отпер дверь и жестом велел летиться и заходить. Едва она шагнула внутрь, как откуда-то из-за стены раздался жуткий нечеловеческий вой, а следом за ним глухие удары. «Не пугайся, это Винсан, мой брат. Он сумасшедший. Мы держим его во второй половине флейгеля. Да ты не переживай, он заперт надежно, и везде решетки на окнах». Ему не выбраться. «И тебе, кстати, тоже», — добавил он, освещая комнату фонарем. «Так что даже не пытайся, да и бесполезно, к этому флигелю никто не решается подходить. Тут постели все такое, и еда есть. А утром я к тебе зайду. И запомни, сиди тихо. Будешь шуметь или кричать, отвезу тебя обратно на остров». «Тебе что-нибудь нужно еще? спросил Шарль заботливо. «Спасибо, этого достаточно. Но я... я такая грязная». ответила Летиция негромко. «Мне бы искупаться и чистое платье». «Хм, ладно, красавица». Шарль даже улыбнулся, видимо, ему понравилась ее покладистость. «Будет тебе чистое платье, мыло и вода. Но теперь уже утром». «А сколько вы будете меня здесь держать?» спросила она осторожно. «Да вот за пару дней уладим кое-какие дела с Эдгаром, а потом и святого отца позовем». Он ушел, оставив ей маленький агарок свечи. Летиция постояла немного, осмысливая услышанное, а затем обошла две комнаты, ища возможность для побега, но дверь была заперта, а на всех окнах решетки. Она устало опустилась на деревянную кровать с тюхиком, набитым сухим мхом, почти таким же, какой был в хижине на болотах, и с опаской прислушалась к вою и криком за стеной. Не так уж сильно ее положение изменилось. Шарль не оставил ей ни фонаря, ни огнива, огарок быстро погас, А ночь все непроглядной тьмой, и ей ничего не оставалось, как лечь спать, решив, что утро подскажет, что делать. По крайней мере, вокруг нее теперь хотя бы не болота и аллигаторы. А как отсюда убежать, она найдет способ. все таки у нее есть пара дней. Летиция лежала и думала о том, что каких-то две или три недели назад она сошла с парохода в Альбервилле полная надежд на новую жизнь. И где оказалась теперь? Вспомнилась бабушка и ее наставление. Только, милочка, думаешь, там все медом помазано? Поедешь туда и сгинешь, как моя дурочка Вивьен. Альбервиль город греха. Арабство это омут похлеще мужа-картежника. Тьфу! Проклятое там место! И ей захотелось плакать. Вспомнилась их с бабушкой жизнь, на Рю Латьер. Как все было просто! И вот теперь, когда Летиция воочию убедилась в том, что место здесь в буквальном смысле слова проклятое, она даже стала понимать, почему бабушка воспитывала ее в такой строгости. Знала бы она, как все обернется, ни за что бы не села на пароход. Винсент за стеной наконец-то затих, видимо заснул, и Летиция тоже незаметно провалилась в сон. Но спала она недолго. В этот раз все казалось куда явственнее и четче. В этот раз она проснулась от того, что в комнате кто-то был. Она открыла глаза, ощущая чужое присутствие, и волна ледяного ужаса захлестнула ее с головой. Кто стоял перед ней, она понять не могла. Ей чудился силуэт женщины в белом платье и Тиони, намотанном на голову. Он проступал из темноты и дрожал, словно марево над нагретой солнцем землей. А в следующее мгновение уже темнота, в которой угадывались очертания черного ягуара. и в голове снова зазвучал голос, которому невозможно сопротивляться. И этот голос приказывал идти. Руки наливались звериной силой, и ноги, запахи, звуки, все стало ярче. Ей казалось, что в этот раз она ощутила себя почти единым целым с тем существом, что пришло из тьмы. Сроднилась, срослась. Ночь отступила, и летица явственно разглядела кровать, Обстановку комнаты, старые циновки на полу. За стеной проснулся Венсан и завыл, как дикий зверь, снова принявшись бросаться на стену. Но теперь его крики ее совсем не пугали. Она поднялась и пошла, легко ступая по полу. Дверь не стала преградой, а дальше под шатром из дубовых ветвей она скользнула прочь в заросле осоки на самую кромку болот. Она ступает неслышно. Лапы медленно, почти невесомо. опускаются на лесную подстилку, на опавшие листья и стебля папоротников, утопают в мягкой подушке мха. Ночь темна, и она — часть этой ночи, этой бездонной бархатной темноты, похожей на кофейную гущу на дне фарфоровой чашки. Душно. Болото дышит жарко и влажно, и где-то вверху над ней смыкаются кроны деревьев, скрадывая без того скудный свет луны.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 словно предчувствуя беду. Она склоняется низко к его лицу, и ее глаза из черных становятся желтыми. Летиция подошла к кровати совсем близко, глядя на спящего Эдгара. «Убей его! Убей и забери то, что мое!» Голос внутри гипнотизировал, заставляя желать крови и мести. Она склонилась ниже, повинуясь голосу, смотрела Эдгару в лицо, не отрываясь, и поставила лапу на грудь, сдавливая сердце, наполняя душу страхом. «Убей его! Убей! Убей!» Голос бился в голове пойманной птицей, заставляя сделать последний шаг. И хотя зверь внутри нее бесновался и рвался на свободу, он еще не до конца подчинил себе ее волю. И она не смогла, не смогла его убить. Сейчас она остро ощутила, как скучала по Эдгару. Даже в круговерте этого безумия, что произошло в последние дни, она постоянно думала о нем. И сейчас, несмотря на то, что он сделал, ей хотелось, как и в прошлый раз, дотронуться до его щеки, услышать его голос и почувствовать его губы на своих губах. Безумное желание, которому невозможно сопротивляться. Летиция всматривалась в его лицо и видела в нем страдания. видела, как его руки сминают простыни, как он мечется во сне, мучимый тем кошмаром, что она вызвала из его памяти. Извериная сущность в ней медленно отступала. Исчезли когти, а пальцы, касаясь груди Эдгара, наполнились теплом. А потом он прошептал во сне. «Элена, извериная сущность вернулась. Он перевернул всю твою жизнь. Он выманил тебя на кладбище. Уж вместе с Анет он действовал или сам неизвестно, но он к этому причастен. Он тебя целовал, скомпрометировал на балу, устроил драку. Он велел Шарлю держать тебя на болотах. Казалось, кто-то настойчиво нашептывал ей это на ухо. Может, именно из-за этого ритуала на кладбище он теперь бродит по ночам, как неприкаянный дух. Может, именно тогда он и похитил ее душу, превратив в призрак в зверином обличии. Лена! Лена, прости меня!» прошептал Эдгар хрипло, И это стало последней каплей. Он хочет жениться на одной, и зовет во сне другую, а ее собирается отдать в жены своему бульдогу-кузену? Ненависть, ревность, ярость, обида. Все сплелось внутри, вспыхнуло ярко. «Давай, моя девочка, убей его. Забери то, что принадлежит мне». И снова вместо пальцев она ощутила острые когти, и они сами собой прочертили на его груди кровавые полосы. Он резко проснулся, сминая в кулак простынь, и Летиция отпрянула, шагнула назад, потому что уже через мгновенье в его руке оказался пистолет, направленный прямо на нее. Но страха не было. Это оружие не может причинить ей зла. Не бойся его. Закончи начатое. Забери то, что мое. Дай мне успокоиться. Голос приказывал, бился набатом в голове, и когти горели огнем, требуя крови. «Летиция? Это ведь ты? Ты? Я знаю!» Прошептал Эдгар хрипло, глядя в темноту, и в то же время прямо ей в глаза. «Не уходи! Пожалуйста, не уходи!» «Святая Сесиль!» От этих слов ей стало больно. От того, как он произнес ее имя. От того, что узнал ее мгновенно. Узнал здесь и сейчас. Нет, не узнал, почувствовал. Догадался, ждал. Или все-таки видел. и ненависть куда-то исчезла. Вот только что он звал другую женщину, и Летиция готова была убить его за это. А теперь она слышит из его уст свое имя, и ненависти больше нет. Ей было обидно, больно, и хотелось плакать. И зверя в ней больше не осталось. Она бросилась прочь, и ее поглотила темнота за порогом комнаты. Растворились запахи и звуки, погасли светлячки, и звериная сила больше не питала ее призрачное тело. Яркость ночного мира посерела, затянулась туманом и, наконец, погасла. Летиция открыла глаза. Сквозь ставни пробивался яркий свет, и кто-то кричал снаружи. Она вскочила и бросилась к окну, разглядывая сквозь щель в ставнях то, что происходило на заднем дворе. Летиция узнала Шарля, Эдгара и Григуара, которые тащили какого-то мужчину. А затем привязали его к столбу и принялись избивать – Смотреть, что произойдет дальше, она не стала, ей некогда терять время. Какая жестокость и дикость. Впрочем, чего ожидать от того, кто приказал держать ее на болотах с аллигаторами? Она принялась разглядывать решетки на окнах и окрестности сквозь другие ставни, пытаясь определить, в какую же сторону будет утиный остров. Но вокруг флигеля с одной стороны виднелась стена тростника, а с другой – заросли осоки на берегу реки, кусок заднего двора и подъездная аллея. Для побега этого слишком мало. Она совершенно не представляла, даже в какую сторону идти. Нужно спросить у кого-то, но у кого? А еще не вызвать подозрений. Летиция принялась ходить по комнате, вспоминая вчерашнюю ночь и слушая крики несчастного, которого избивали у столба. Бежать. Ей нужно отсюда бежать любой ценой. Ее терзали противоречивые чувства. Ненависть к Эдгару смешивалась с желанием увидеть его снова, И то, что произошло ночью, пугало до дрожи. С одной стороны, она не понимала, что с ней происходит. Реально ли то, что было ночью? А с другой? Кто заставляет ее это делать? Кто она? Кто эта женщина, чей голос она слышит в своей голове? Она ведь определенно чего-то хочет от нее. Что она должна забрать? И почему она должна убить Эдгара Дюрана? Святая Сесиль, как ей освободиться от этого безумия? Она не хочет его убивать. Она не убийца. Она не хочет становиться зверем, что бродит по ночам. Что ей делать? Ведь если этой ночью зверь совсем поглотит ее разум, она убьет Эдгара Дюрана. Она молилась и думала. Думала и молилась. Ходила из угла в угол, разглядывая сквозь щели в ставнях заросли, осоки и дорогу. Если пойти по дороге, то куда-то она ее выведет. Все дороги идут вдоль побережья Арбоны к пристани, Она вспомнила карту, висевшую на стене в кабинете дяди Готье, и, оторвав палочку от циновки, начертила по памяти квадраты плантаций – Утиный остров и жемчужина. Посмотрела, где находится река, и утвердилась в мысли, что идти ей нужно по дороге до развилки. Пристань по течению вниз, а Утиный остров вверх. Значит, ей нужно будет свернуть направо. И она как раз дойдет до плантации деда. И если сделать это на рассвете, когда уже нет густой темноты, то она успеет добраться, пока ее не кинутся искать. Только как открыть дверь? Шарль пришел позже. Принес чистую одежду и корзинку с едой. Вид у него был хмурый и злой, и костяшки пальцев обмотаны тряпкой. И Летиция вспомнила, с каким наслаждением он избивал того несчастного у столба. Следом за ним двое рабов притащили лохани воду. Шарль не стал долго задерживаться и ушел почти сразу, заперев за собой дверь. Он отошел не так далеко, И усилившийся с утра ветер донес голоса. Летиция снова бросилась к окну. По подъездной аллее удалялась коляска, в которой сидели мужчина и женщина. И на дороге стояли Эдгар и Шарль. Мужчина в коляске был ей незнаком, а вот женщину она узнала без труда. Голубое платье, голубая шляпка, белокурый ангел, флёр Лаваль. «Я выцарапаю тебе глаза и скормлю их аллигатором». Она сразу же вспомнила ее угрозы на балу. Так значит, то, что сказал Шарль, правда? А значит, Эдгар и в самом деле женится на ней. И почему в глубине души она в это не верила? Летиция медленно стянула платье и залезла в лохань. Вода была теплая и в усилившейся жаре это было блаженством. Шарль даже мыло ей принес душистого, а не черного, каким обычно моют сеньоры. Но сейчас Летиция не оценила этот прекрасный подарок. Ожесточенно мылила волокнистый кусок люфы и терла себя до красноты. Люфа – травянисто-тропическая лиана, из плодов которой делают мочалки. От обиды и злости ей казалось, что она сейчас снимет с себя кожу, чтобы вместе с этой кожей и грязью смылись и те чувства, которые она питала к Эдгару Дюрану. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» – шептала она, чувствуя, как ей не хватает воздуха. Было невыносимо жарко, то ли потому, что ее душила обида, а может, просто потому, что на долину Арбоны надвигался первый тропический шторм. Небо заволакивало тучами, ветер еще усилился, и во флигеле с той стороны, где сидел Винсан, отчаянно хлопала ставня. Летиция закончила с купанием, переоделась в чистое платье, оно было ей слегка великовато и потому норовило сползать с плеча. Но оно было чистым, и пока этого было достаточно. Еще бы гребень. Но где взять такую роскошь? А без него волосы высохнут буйными волнами. Хотя какая теперь разница? Сначала она думала, что это ветер стучит веткой по ставне, но потом поняла, что нет. Кто-то стучал в окно со стороны реки. Летиция подошла, осторожно посмотрела в щель и увидела перед собой черное старушечье лицо. Мацель, вы меня слышите, Муасель! Голос старухи был глубокий и хрипловатый. Кто вы? спросила Летиция тихо, испугавшись такой внезапной гостьей. Меня зовут Лунет, прошептала женщина. Я вам помочь пришла. Только не сейчас. Ночью приду и открою дверь. — О, боже, спасибо! Сердце улетится и забилось радостно. — Но кто вы? И зачем вы это делаете? Шарли ведь убьет вас за это? — За тем, что вы к балам, Муассель. И наша Манбо велела мне так сделать. А уж масса Дюрана не узнает, коли вы ему не скажете. Ну и вам надо бы сделать кое-что. Так Манбо велела. прошептала старуха, озираясь. «Манбо? Что она скажет? А кто она? И что я должна сделать?» У и пересохло в горле. Она совершенно не понимала, о чем говорит эта женщина. Может, она тоже сумасшедшая? «Манбо, жрица великого Эвы. И вам надо бы забрать кое-что у нашего хозяина», она сказала. «То, что принадлежит великому Эве». «Но что? Что забрать?» «Я не знаю. Она сказала, даст вам знак. А мне велено только выпустить вас ночью». «Но как я смогу забрать и где? Я вообще ничего не понимаю», — прошептала летица, оглядываясь. «Сумасшедшая она или нет, но если старуха ее выпустит, это будет просто чудо, и она готова ей пообещать что угодно, лишь бы выбраться на свободу». «Ну так слушайте, муасель он прячет это в своей комнате», «Вам надо бы зайти туда и забрать это, и отдать тому, кого пришлет Манбо», — шептала старуха. «Но я же ничего тут не знаю. Как я найду, это неизвестно что. Я даже не знаю, где его комната». И тут она вспомнила, что знает. Знает, где его комната. Она была там ночью и прекрасно помнит путь. «Ну, разве это не может взять кто-то другой? Служанка, например, или вы?» — спросила летица осторожно, совершенно не представляя, как пойдет ночью в чужой дом. — Уж вас-то точно хозяин ни в чем не заподозрит? Манбо сказала, что никому нельзя брать это в руки. Это может взять в руки только Экбалам. Любой другой, кто коснется, будет проклят и потом лишится рассудка, — прошептала старуха. — Мне надо идти, Муасель, пока никто меня не видел. Я вернусь ночью, как все уснут. «Погодите, погодите!» «А кто такой Экбалам?» спросила Летиция. Вспомнила, как это слово произнесла девушка на Рверте, вышедшая из лавки, торгующей зельями. И в доме Мариса Жерома. И как они обе испугались. «Экбалам это черный ягуар, Муасель! с особым почтением произнесла старуха. «Один из священных духов великого Эвэ, посланных к людям, чтобы быть среди них и нести его волю. Он повелевает ночью и видит неприкаянных: дапи черные души, что заперты в этом мире. Экбалам помогает им вернуться к великому Эвве. И он может вселяться в тех, в ком течет кровь первых ягуаров. В таких, как вы, Муассель. Старуха тревожно оглянулась, а затем, не прощаясь, исчезла. А Летиция прислонилась к косяку, пытаясь понять, что же такое она только что услышала, Впрочем, это было не слишком важно. Главное, что сегодня ночью она убежит отсюда, подальше от этого безумия Эдгара Дюрана.